Глава 4 К домику я шагала весёлая, как рой пчёл. Глупый поцелуй не желал забываться и мешал думать о гениальной накидке, которую я обязана создать и до завтрашнего обеда. Напущенный, самоуверенный хлыщ, сердито пробормотала я в очередной раз, вспомнив странные глаза. Пепел на углях. Дались мне эти угли? Я дракон. Меня драгоценности должны интересовать. Сокровища. Распахнув дверь, я влетела в мастерскую и поняла. Нет, не дракон. Ведьма. Жутко злая, но справедливая. Поймаю взломщика и... справедливо отомщу. Стол и шкафы с распахнутыми дверцами и разъявленными ящиками стояли, как ни в чём не бывало. А вот их содержимое, тихо потрескивая, догорало. Без дыма и пламени. Словно одна швея неумеха случайно забыла активированный кристалл для подогрева на полке. Шторона, окне и гардина, прикрывавшая дверь в спальню, превратились в серые хлопья. «Демон, подери, спальня! Там же мои вещи!» «Нет, нет, нет, только не это!» Я промчалась через мастерскую, толкнула дверь и застыла на пороге. Пепел, пепел, пепел. Повсюду. Он витал в воздухе, ровным слоем покрывал подоконник, кровать, пол. Словно живой, подрагивал и шевелился, поднимался вверх, подхватываемый сквозняком, и вновь опускался. А в шкафу невозмутимо покачивались коконы из паутины, белел прямоугольный свёрток на днище... И спокойно лежали на полках свёртки поменьше, присыпанные серой пылью. «Хорошие сопушки. Замечательные сопушки. Самые лучшие на свете сопушки». «Умницы мои!» — я погладила зашевелившихся на плече паучков. Осторожно ступая, добралась до кровати, подняла из кучки пепла сумку, отряхнула и внимательно осмотрела. «Ага, так и есть. Её явно пытались открыть. Ещё бы не пытались. Заклинание притягательности всегда срабатывает». Накладывается на любую вещь как основа подзащитные заговоры. Саму ни к чему не цепляется, но действует на незваных гостей, словно липучка на мух. Не могут ту вещь не потрогать. А как коснуться, так подарочек и отхватят. Сколько касаний, столько и подарочков. Осталось дождаться, когда все защитные заговоры, что я на сумку навешала, полностью активируются. Я точно буду знать, кого следует поблагодарить за визит. А пока... Пойдёмте обрадуем мистера и миссис Кассарди. Паучки согласно защёлкали клёвыми. вылетая на крыльцо, я едва не снесла дверью нужную мне парочку, которая как раз поднималась по ступенькам. «Извините», — охнула я. «Мисс, с вами всё в порядке?» — невозмутимо спросил мистер Кассарди, поймав свою супругу. «Сработала защита на вашем доме», — подхватила миссис Кассарди, одёргивая платье. «Со мной, да, а вот вещи...» — вздохнула я и удивлённо замолчала. Из-за угла вынырнули знакомые эльфы, быстро дошагали до крыльца. Один за другим просвистели мимо нас и скрылись в доме. Подозрительно много обязанностей у здешних лакеев, пусть даже и старших. «Кто они?» — озадаченно пробормотала я. «Личные телохранители, леди Эниры. Во время отбора имена они отвечают за общую безопасность», — «важно», — сказал мистер Кассарди, прошествовал к двери и, приоткрыв её, сунул голову внутрь. «А остальные?» — «Ну, те, что нас встречали и провожали по поместью». «Их помощники?» — отозвалась миссис Кассарди, — Шагнула к супругу и, с любопытством, привстав на цыпочки, заглянула через его плечо. «Я тоже». Один эльф профессионально обыскивал мастерскую, второго не было видно. Явно проверял спальню. Мистер Кассарди сокрушённо вздохнул и захлопнул дверь. «Не будем мешать», — изрёк он. «Не переживайте, мисс, насчёт беспорядка. Мы пришлём служанку». «А она всё уберёт», — подхватила миссис Кассарди. «И обновит очищающее заклинание «А материалы?» — нахмурилась я, подлянку. «Вы ведь сдадите мне новые взамен сгоревших?» Гномы переглянулись. «Нет?» — я приготовилась возмущаться. «Конечно же дадим!» — кивнул мистер Кассарди. «Только немного позже», — добавила его супруга. «Понимаете, столько непредвиденных расходов!» — продолжил мистер Кассарди. «Прошло всего несколько часов отбора, а у многих участников случились разного рода неприятности». Я вопросительно смотрела на распорядителей, слегка приподняв бровь и скрестив руки на груди. «Не скажут, устрою скандал». Ради душевного здоровья и спокойствия окружающих. Ибо злая ведьма — это потенциальный источник всевозможных неприятностей. Пожар случился не только у вас. Первым сдался мистер Кассарди. У нас тут будто эпицентр стихийных бедствий, — пожаловалась миссис Кассарди. То пожары, то потопы, то заклинание, оберегающее помещение от плесени, неожиданно дало сбой. В некоторых гостевых домах сейчас грибы мне по пояс. То плющ стену разрушил, завалила вещи и мастерскую, набила слугам синьков Да уж, на отборе вовсе не две ведьмы. Нас куда больше. И не по магии, а по состоянию души. Лихо конкурсанты начали соперников устранять. Лишь бы попасть в заветные пятьдесят счастливчиков. И много участников отбыло, полюбопытствовала я. Трое. Расстроенно вздохнул гном. И, судя по глубине расстройства, он не отказался бы избавить поместье хозяйки от половины буйных швей и портных. Остальные требуют расследования и новых материалов. И тут дверь же спахнулось. Кристаллы для подогрева объявил вердикт, показавшийся эльф. «Что? Кристаллы? Это сколько же их надо было разложить по дому, чтобы всё, хотя бы отдалённо, пригодное для шитья, так удачно сгорело?» Куда больше смахивало на узконаправленное заклинание. Я с сомнением уставилась на невозмутимую физиономию телохранителя и тут же отчётливо поняла. Врёт. Вернее, не врёт, а недоговаривает. Откуда взялась столь странная убеждённость в своей правоте, я не знала. Или... «У некоторых драконов есть особое чутьё на гнильцу в душе или ложь. Ничего подобного я раньше не ощущала, но сейчас...» «Кто их активировал, неизвестно», — между тем подытожил Эльф. «Неизвестно», — совершенно несчастным голосом повторил мистер Кассарди. И супруги одновременно посмотрели на меня. «Они надеялись, что виноватой окажусь я? И к трем уехавшим добавится четвёртые, выставленные с позором? Похоже, надеялись. И ещё как!» «Расследование идёт», — мужественно продолжил мистер Кассарди, как только телохранители удалились. «А вот с материалами пока беда. Заказ прибудет только завтра». а «В обед?» — ехидно предположила я. «Ну что вы, мисс!» — миссис Кассарди с укором посмотрела на меня. «Обещают утром, но вы же знаете этих поставщиков». «Не знаю знать не хочу». «Из чего накидки прикажете шить? Из воздуха? Кстати, что по этому поводу сказала леди Энира?» А леди Ини рассказала напомнить конкурсантам про условия отбора, если они будут сильно возмущаться, — степенно ответил мистер Кассарди, но в голосе его предательски проскальзывало злорадство. — Вы же их помните? — невинно поинтересовалась миссис Кассарди. — На зубок! — усмехнулась я. — Но встретиться с тем, кто весело призвился в моём доме, всё равно очень хочу пожелать чего-нибудь для счастливой и нескучной жизни. Кассарди, понимающе кивнули и неспешно удалились, а я устроилась на ступеньке, постукивая пальцами по балясине, отстраненно смотрела как соопушки карабкаются на перила и думала думала думала а задачку ледиера задала отменную вот как мне на портня дурацкую накидку мало того что шить не умеет так ещё и нещегого даже что разгорели захотелось стукнуться лбом обалясину может мысли умные появятся но вместо мыслей появилась молоденькая эльфийка она впорхнула на крыльцо с визгом шарахнулась от пуучков и исчезла за дверью три пары круглых глаз обиженно заморгали «Не обращайте внимания», — вздохнула я. «Вы вовсе не страшные, а наоборот очень милые. Она просто трусишка». Из дома донеслось пение и плеск воды. Трусишка принялась за работу. «Ладно, начнём сначала. Итак, конкурсанты для создания накидки могут использовать всё, что есть в поместье, но не является личной собственностью леди. Да здесь всё её собственность, в том числе и дом, где меня поселили, и мастерская со всем содержимым. Правда, для последнего леди не разделала исключения». Но мне это, увы, не поможет, потому как в моей мастерской только пепел. И тот скоро уберут. Время шло, идей по-прежнему не было. Звякнула карманная шкатулка, пришла записка. «Мэрит, где тебя носит? Лорна». Не поняла. Что значит «где тебя носит?» Я напряжённо прислушалась. Сквозь нежно поющий голосок отчётливо пробивались звонки. «Зеркало!» Скачив со ступенек, я распахнула дверь и... С разбегу врезалась в эльфийку. «Мисс!» взвизгнула та. «Да что же, она всё время орёт! Ой, как вы меня напугали! Всё готово, мисс!» Она проскользнула мимо. Вновь взвизжав, отпрыгнула от рванувших в дом сопушек. Вихрем слетела с крыльца и исчезла за углом. Шустрая и громкая. Просто ужас. Я пробежала через идеально чистую мастерскую, пересекла такую же чистую спальню и, вытащив зеркало из чемодана, водрузила его на кровать. Уселась напротив и дотронулась до прохладной глади. Отражение пошло рябью, поплыли круги от центра к краям. Моё лицо исчезло, появилась миниатюрная блондинка в голубом платье. «Мэрит, ты же не умеешь шить!» Вместо приветствия выдала Лорна. Очевидно, она успела прочесть газеты. Я пожала плечами. «Что-нибудь придумаю. В поместье Леди Эниры я попала. Осталось дождаться её брата. А если придётся задержаться, буду брать экстравагантности экстравагантности Громко фыркнула Лорна. Наверное, вспомнила, как мама пыталась научить меня вышивать. «А если они поймут, чья ты дочь?» Теперь настала моя очередь фыркать. Вряд ли. Для них папа слишком мелкая сошка. Брови Лорны насмешливо поползли вверх. «Ну ладно», — неохотно кивнула я. «Предположим, они узнают, что я дочь какого-то там каторжника. И что? В листовке написано только про отсутствие проблем с законом у соискателя. У меня их нет и никогда не было. К тому же я тут ненадолго». «А что с работой?» «Я взяла выходные. Точнее, целых три недели выходных». Именно столько их накопилось за всё время работы в лечебнице. Давать несколько дней старший целитель категорически отказался. «Бери», — сказал, — «полностью, либо ничего не получишь». «Удачи тебе». «Спасибо», — вздохнула я. «Удача мне точно не помешает». Зеркало погасло. Только я вернула его в чемодан, как во входную дверь постучали, а потом знакомый мужской голос лениво протянул. «Кстати, забыл сказать, я залетал к тебе домой». Хотел познакомиться с твоей сестрицей, но её не оказалось на месте. Опять он? Немноговато ли на сегодня гномов? Два ушли, один пришёл. Я закрыла шкаф и выскользнула из спальни. Посреди мастерской невозмутимо стояла Сандер с вороном на плече. Бронированный, в панцире, Сандер. Руки за спиной, уши ракушками, волосы дыбом. Красавец! Аж дух захватывает, особенно если в темноте внезапно налететь. Жаль, нервная служанка уже утопла Вот бы крику было! «И снова здравствуйте, лорд Ортвин», — ехидно сказала я. «Давно не виделись». Соскучилась. неуловимое движение и... хоп! Перед моим лицом возник большой букет светло-фиолетовых роз. Листья влажно блестели, на нежных лепестках переливались радугой капельки воды. Точь в точь, росинки. «Росинки?» Я машинально приняла цветы, пытаясь ухватить мелькнувшую мысль за хвост. «Росинки?» «Роса!» «Ну, конечно!» «Что не является вообще ничьей собственностью?» Воздух, вода, небо, свет, тьма, пламя, снег, ветер и прочие природные явления. Да те же облака, в накидке из которых сегодня щеголяла Лидия Нира. «Ура! Её задачка решена!» «Ты самый лучший!» — радостно объявила я. «Значит, я прощён?» — ухмыльнулся Сандр. Ворон закатил глаза. «Почти!» — я плюхнула розы на стол и, вихрем сгоняв за сумкой, выгрузила из неё букет колокольчиков ляшку пару флаконов с необходимыми для зелья ингредиентами, кристаллы для подогрева, компактную треногу и котелок. А Сандер подтащил стул поближе и уселся на него верхом, заинтригованно наблюдая за моими манипуляциями. «Ребята!» Я повернулась к шкафу, по пустым полкам которого радостно носились сопушки. «Помните леди, которую вы напугали у входа в лабиринт?» Сопушки запрыгали, всем своим видом показывая. «Помним, помним!» Ужасная трусиха. «А её накидку помните?» Сопушки снова запрыгали. так вот Нам нужно сделать что-то подобное из паутины. Густое, но не плотное, как прозрачная ткань. И главное, не липкой. Размеры... Я покосилась на свои плечи. Нет, Леди нира меня выше и шире. Погодите. Я метнулась в спальню, вернулась с маминой шкатулкой, вытащила из неё портняжную ленту и... И со вздохом положила обратно. Из своих инструментов Леди Энира разрешила использовать только ножницы и иголки. А я чуть было не нарушила условия отбора прямо при её племяннике. Чем же измерить? пробормотала я себе под нос и растерянно огляделась. Да уж, чистота и пустота. Какая интересная печать. Сандр повернул шкатулку к себе. Провёл кончиками пальцев по пластине, на которой бирюзовый салом дракон обнимал полный диск луны в ночном звёздном небе. Серебро, изумруды редкого цвета, рубины и чернёный фон с россыпью бриллиантов. Ничего интересного, просто герб маминого рода. Я торопливо захлопнула крышку и добавила, отсекая возможные вопросы. У нас с родственниками мамы не самые лучшие отношения. Отношения у нас отвратительные, честно говоря. Шкатулка — единственное, что досталось маме от родителей, кроме напутствия. Чтобы глаза наши тебя больше не видели. Когда леди Аматея и лорд Осмонд узнали, что их дочь влюбилась в своего телохранителя и чувства взаимны, они пришли в ужас. Как так? Из поколения в поколение представители богатого и знатного драконьего рода науэлов заключали браки только с равными, свято блюдя чистоту крови. А тут никому неизвестная выскочка, полукровка, перекати поле, ни корней, ни роду, ни племени. Да это же пятно на репутации. Позор на всё драконье королевство Рудьяр. Разгневные родители уволили телохранителя, приказали дочери выкинуть дурь из головы и быстренько нашли ей жениха, богатого, знатного и родовитого. Но строптивая дочь наотрез отказалась выходить за него замуж. Не помогли ни угрозы, ни уговоры. И тогда лорд и леди Науэл лишили её наследства и выставили за дверь. В чём была? Но не только маме не повезло с роднёй. папа вообще сдали в приют сразу после рождения. Его отец-эльф был состоятельным лордом из Хейвурда. Как гласят семейные хроники, маленький эльф рос тихим и послушным ребёнком. Его властная деспотичная матушка, ведьма не только по дару, но и по характеру, сыну ли души не чаяла, а потому и глаз с него не спускала, даже когда тот повзрослел. И как эльфу при таких условиях удалось познакомиться с девушкой-ситхи и не на шутку увлечься ею? История умалчивает. Но факт остаётся фактом. Нежный сын первый раз в жизни взбрыкнул и пустился во все тяжкие, совсем потеряв от страсти остроухую голову. Последнее, впрочем, неудивительно. Ситхи способны невольно очаровать любого, даже самого толстокожего. Ветреные, непостоянные, беззаботные ситхи. У них нет дома, лишь путь, по которому они идут, не думая и не печалясь, создавая своей магией великолепные картины, прекрасные песни, невероятные инструменты. Ситхи почти не осталось. Да, им даровано долголетие, практически бессмертие, но из-за своего легкомыслия они часто гибнут. Обеспеченное отношение к продолжению рода привело к тому, что ситхи постепенно растворились в других народах. Но эльф умудрился найти одну такую. Эйфория закончилась вместе с золотом, который он прихватил, когда уходил, гордо хлопнув дверью. Эльфа внезапно понял, что сытую и спокойную жизнь он любит больше, чем изменчивую капризную ситхи, и престиженно вернулся в стоил в материнские объятья где раскаялся и был немедленно прощён. Но последствия любовной горячки его настигли. Спустя положенный срок на крыльцо подбросили младенца полукровку. Эльф сделал вид, что он тут ни при чём, и отвёз подкидыша в соседнее королевство Брейден, где оставил в приюте. Это было очень давно. Дед лет сто уже с предками, как и весь его род. Их землями владеют другие эльфы, а имя осталось только в архивах. По плечу щекотно скользнули лапки. Возле уха нетерпеливо защёлкал клюв. Я скосила глаза. Мелкая сопушка протягивала длинную узкую полоску из паутины. «Это же партняжная лента!» — ахнула я. «Мои хорошие!» — пучки довольно запрыгали. Девочка на плече, мальчики на столе. Я завертелась, прикладывая полоску так и эдак в попытках измерить себя. «Ты не ответила, куда уехала твоя сестра?» — спросила Сандер. «К маме навестить. А мама у нас где?» «Кажется, он всерьёз решил познакомиться с моим драконистым воплощением». «Мама у нас в пансионе. Преподает». В очередной раз, уронив полоску на пол, я сердито рубнулась. «Адрес не подскажешь?» «Я бы подсказала, если бы сестра действительно существовала, чтобы некоторые не мешали». «Кстати...» — я кинула взглядом неугомонного гостя. «Ну, размер, конечно, не тот, но не страшно. Накидка и должна быть свободной». «Хочу поблагодарить Айлин», — не унимался Асандр. «Могу руны на её шкатулке дать, поблагодаря письменно». Я подобрала полоску и шагнула к нему. «Вставай!» Ворон с подозрением покосился на «партняжную» ленту в моих руках и, хлопнув крыльями, поспешно слетел на стол. «Да я и сидя руны возьму». «Как хочешь». Я приложила полоску сначала к спине Сандра, завязав на требуемый длине узелок, потом накинула петлей на его шею. «Хорошо, что я в панцире», — со смешком пробормотал бронелорд, ослабляя пальцем удавку. Ворон отпрыгнул подальше и сипло затянул. «Прости меня, милая, жалься «Перье выщиплю», — меланхолично пообещал его хозяин. «Сними путы шёлковые, да вопочивальню веди», — выдал пернатый пошляк. «Слушай, Асандр, а ты не думал, что твоему фамильяру подойдёт белый цвет?» «Невинно?» — спросила я, завязывая ещё один узелок. «Или красный. Могу устроить?» Ворон поперхнулся повторным «Сними путы». «Красный? Точно! Его цвет!» — согласился Асандр и потрогал выпавшие из шкатулки клубок ниток. «Вот такой!» Ворнза заинтересованно каркнул и придвинулся. Аслепли оба, что ли? Где они красную увидели. Это же винный, ближе к бордовому. Впрочем, неважно, пусть будет красный. Да, да, такой, ныкнула я, протягивая сопушком полоску с узелками. Те ухватили её и мчались в спальню. А теперь не мешайте. В следующие полчаса стояла блаженная тишина. Паучки занимались ткачеством, а гости молча смотрели, как я наливаю в котелок воду, добавляю из флаконов по капле ингредиенты. И активировав кристаллы для подогрева, помешивая булькающее мутно-зелёное варево, когда оно стало прозрачным, я взяла колокольчики, отрезала их голубые макушки и кинула в зелье. «Впервые вижу, чтобы букет приготовили", задумчиво сообщила Сандар. "Не приготовили, а использовали по назначению", поправила я, бросая туда же лепестки роз. "Назначение букета ваза", проворчал он. "Или, как говорит моя тётушка, глава кавалера. но тут я с ней категорически не согласен. "Ваза лучше". Ворон ехидно каркнул. «У нас, ведьм, всё, что подходит для варки зелий, будет сварено». «Гномы, надеюсь, не подходят?» — поперхнулся Асандр. «Нет, разумные расы не подходят», — я покосилась на ворона. «А вот птицы в самый раз, особенно поющие». Пернатый встрепенулся и, выпитив грудь, нагло заорал. «Полетал я с ведьмой, не женюсь теперь! Хвост отрос перья страшный, вышел зверь!» «Ба-бах!» — Асандр грохнул бронированной ладонью по столу. Ворон, икнув, отскочил. Треногу с котелком подпрыгнули, едва не расплескав зелье. Я сердито уставилась на буйного гостя. «Тебе, случайно, никуда не надо потайной ход проверить, например?» «Нет, ближайшие четыре часа я весь твой. Хотя...» Он задумчиво побрабанил пальцами по чешуйчатой щеке, переглянулся с вороном. Две пары глаз весело блеснули. «Пожалуй, самое время кое с кем поздороваться, пока вся красота не отвалилась. Надеюсь, у этого кое-кого крепкие нервы или имеется запас успокоительных зелий. Шутники засобирались. Один поднялся со стула, другой шустро взлетел к нему на плечо. «Кстати...» Асандр выудил из кармана маленький квадратик плотной бумаги с цепочкой руны с золотистыми вензелями. Положил на стол. «Передай сестре, пусть мне напишет. Или ты пиши». Он покосился на котелок. «Если букет будет нужен...» Гости поспешно отбыли. а Я размяла пальцы, повернулась к котелку и начала вливать силу в его прозрачное содержимое, одновременно заговаривая на прочность. Ещё немного, и зелье будет готово. Останется только осторожно собрать в него росу, а потом побрызгать на накидку. И крохотные капельки застынут на невесомой паутине, заискрятся радугой. Рецепт давно забытого зелья я вычитал в одной старинной книге. Правда, применялось оно тогда совсем для другого. Но я чувствовала, должно сработать. варево булькнуло пошло пузырями, а потом стало вязким, тягучим. Отлично. Только я успела погасить кристалл под котелком, как в дверь постучали. Знакомая Эльфика принесла обещанный ужин. С аппетитом проглотив всё до крошки, я выставила поднос с посудой на крыльцо и блаженно зажмурилась. «Хорошо. Можно постоять вот так вот немного, пока зелье остывает». И тут шкатулка в кармане разразилась громким звонком. И почти сразу ещё одним. Кто-то очень хотел со мной связаться. И я, кажется, догадывалась, кто именно. Вздохнув, я откинула крышку и вытащила две записки от мамы. «Срочно позвони». «И?» «Мэрит!» Ясно. Газеты с опозданием, но всё же добрались до пансиона. Я снова вздохнула и побрела в спальню. Едва шагнула через порог, как сопушки брызнули в ванную. Только кружево в дверях мелькнуло, и возмущённо защёлкали оттуда. «Да не подсматриваю я, не подсматриваю!» Привычно, вытащив зеркало из чемодана, я водрузила его на кровать, набрала руны. Круги на блестящей поверхности еле наметились, сразу появилась мама. «Мэрит!» мама привет. У меня всё хорошо. Я участвую в отборе. Условия отличные. Живу одна в доме», — выпалила я на одном дыхании. «Лунная дева, помоги», — побледнела мама. «Я так надеялась, что в газете пишут про какую-то другую Мэрит Агриан. Демон бы их побрал, те газеты!» «Так», — она потерла пальцами виски и решительно вскинула подбородок. «Предупреди, что к тебе едет помощница. Я отпрошусь и...» «Нет», — перебила я. «Помощники и помощницы запрещены условиями конкурса». «Ладно, тогда скажи, что едет служанка». «Слуг надо было указывать заранее, теперь поздно, тебя даже за ворота не пустят», — заявила я и посмотрела очень честными глазами. «Понятия не имею, как там обстоит дело со слугами, но мама мне здесь точно не нужна. Начнёт переживать по всякому поводу. Туда не ходи, сюда не суйся. Знаем, плавали. Она постоянно оберегает меня, а сама разыскивает знакомых и знакомых знакомых, способных помочь. Через своих коллег, через учениц, через строгую директрису пансиона». Она даже написала своим родителям, ни слова не сказав мне. Я случайно узнала. Однажды навещала её в пансионе, увидела скомканный свиток со знакомой печатью, машинально сунула в него нос и... В общем, Науэлл ответили, что знать их с мужем не знают. Какие милые бабушка с дедушкой. Ничего, сами справимся. Но ты ведь не сможешь не летать, — тяжело вздохнула мама. Ага, драконья часть у меня непокорная. Она регулярно требует подниматься над облаками. Несколько дней продержусь. Есть очень хороший способ на время усмирить мою звериную половину. Измотать так, что неделю ей будет не до полётов. Поместье большое. Думаю, найду место, где можно на короткое время спрятать дракона. Правда, имелся риск навсегда остаться зверем. Мэрит. Мама предостерегающе покачала головой, отлично поняв, о чём я думаю. Не бойся, мам, ничего со мной не случится. Ложь Таранхорд точно появится в ближайшее время. А если меня будет тянуть в небо так, что нет мочи терпеть, Я тут же объявлю, что у меня внезапно скрючила пальцы ревматизмом, сомкнула спину, случился приступ мигрени. И уеду. «Ох, Мэрит!» — вздохнула мама. «И в кого ты такая?» тебя!» — подмигнула я. «И в папу!» «Мам, прости, у меня тут роса скоро выпадет. Я побежала!» «Беги!» — грустно кивнула она. Отражение пошло рябью, а потом и вовсе пропало. Вздохнув, я убрала зеркало в чемодан и вышла из спальни. За окном мастерской олило закатное небо, Чуть приоткрытую входную дверь тянула вечерней прохладой. И впрямь пора. «Сандр!» — Лидия Нира за сердце, увидев племянника. «Во имя богини света! Сколько можно ходить в этом безобразии?» «А что не так?» — Сандр устроился в кресле и вытянул ноги. «По крайней мере, сейчас не нужно придумывать причину, чтобы твоя свита оставила нас наедине». Лидия Нира покосилась на вторую дверь через которую экстренно эвакуировались гости и компаньонки. Едва Сандер сунул бронированную физиономию в бодуар. Перевела взгляд на племянника и вопросительно приподняла бровь. «Да, нить сработала», — усмехнулся тот, вспоминая, как охотился за конкурсантами по поместью, чтобы проверить, на кого сработает браслет-артефакт. И не раз сработала «Сколько их?» «Больше, чем мы думали». А Сандер вытащил из кармана, скрученную в трубочку бумагу, и протянул тётушке. «Двадцать». Та схватила свиток, развернула и быстро пробежала глазами список имен. «Отлично. Значит, 20 завтрашних победителей уже есть. Осталось отобрать ещё 30 Сандер кивнул. Идея с конкурсом оказалась удачной. Во-первых, они с Леди Энерой нашли, кого хотели. Во-вторых, была надежда, что тот, кто уже 5 лет пытается уничтожить самого Аронхорда и его племянника, не устоял перед возможностью подобраться поближе и сейчас находится здесь. Если это так, дядя эльфа его вычислят. А в-третьих... Детушка, наконец, получит портного. Раз уж ей стукнуло в голову завести личного, как у принцессы, и перестанет твердить о нем при каждой встрече. Благо, выбор богатый. Поместье буквально запланили претенденты на сладкую должность. И кое-кто из них владеет весьма занятными навыками. Его мысли снова вернулись к ведьмочке. В лабиринте она весьма профессионально отправила его в полет. Приземление в траву отлично прочистило мозги и породило новый рой вопросов. Кто ее обучил? Откуда ее тренер знал фирменный захват мастеров войны? «Кто же ты, Мэрит?» сандер где ты витаешь?» — возмутилась леди Энера. «Я с тобой советуюсь, как избавиться от лишних конкурсантов в наиболее короткий срок, а ты опять о ней думаешь?» «О ком?» — насторожился сандер «А Денис, она тебя отвлекает». «Скорее действует на нервы». Пару раз он столкнулся в королевском дворце с дочкой старшего конюха. Один раз сказал «прекрасная погода», один раз прогулялся с ней по саду. «Всё?» Но Денис моментально решила, что лорд Ортвин — Вполне подходит ей в качестве мужа. И он на собственной шкуре убедился, что хорошенькая темноглазая блондиночка с невинным взглядом относится к тому типу девиц, от которых лучше держаться подальше. Они смотрят вам в рот, восторгаются каждым словом, смущаются по любому поводу и постоянно падают в обморок, но при этом чётко знают, чего хотят. И такие трепетные мягкие кошечки с остальными когтями и мёртвой хваткой. Если они видят цель, то сбить их с пути сможет только прямой удар тарана. Да и то лишь на время пока целитель не соберёт». «Милая Денис», — кратчево мурлыкнул Сандер. «Скучает, наверное». «Постой», — прищурилась леди Инира. «Уж не собрался ли ты к ней заявиться в подобном виде? Хочешь довести бедную девушку до сердечной жабы?» «Ну что ты, всего лишь проверить, готова ли она следовать брачной клятве». Меланхолично отмахнулся он. «Как там в болезни и здравии?» «Это не болезнь, но тоже сойдёт». «Скорее ты проверишь, разлучит ли вас смерть». Ехидно заметила Леди Энира. Я взяла котелок с остывшим зельем и пошла ловить росу, чувствуя себя последней жабой на болоте. Так было всегда, когда мама расстраивалась. Садовники Леди Эниры работали на совесть. Почти на лосо, скошенные газоны, аккуратно подстриженные кусты. Я долго блуждала по поместью и, когда уже почти отчаялась, обнаружила её. Поляну с высокой, по колено, травой. То, что мне нужно. Остановившись в центре, я выжидательно посмотрела на небо. Алый диск солнца почти исчез за вершинами деревьев. Ещё немного, и трава станет мокрой. Только успевай стряхивать в котелок. А солнце опускалось всё ниже. А роса не появлялась. Будь я человеком, заподозрила бы проклятие. Но я была ведьмой и точно знала, что на мне нет никаких проклятий. Зато явно есть любовь одного из богов. На небе зажглись первые звёзды. Я сердито бродила по сухой траве, протаптывая тропинку. «Право влево, право влево. Давай уже выпадай!» Но у погоды были другие планы. По небу поплыли тучи, и теперь звёзды издевательски подмигивали мне, выглядывая в прорехи между их лохматыми боками. Ладно, как говорится, утро вечера веселее. Глядишь, за ночь распогодится. Стиснув покрепче ручку котелка, я потопала обратно. Но стоило поравняться с уютным домиком, затерянном в глубине сада, как из него выскочил манерный эльф, и с воплем «Убивают!» сиганул мне за спину. «Э, нет, хватит с меня, дам в беде. Пусть эту кто-нибудь с другой спасает». «Максимум могу вместе с ним покричать, чтобы помощь быстрее пришла». Я повернулась к эльфу. Выглядел он так, словно попал в лапы стая бешеных кошек. Весь в царапинах, одежда разрезанная и прожжена, а глаза, глаза огромные, куда уж моим сопушкам. «Помогите!» — прошептал эльф и сполз на траву. «Нет, не в обморок. Он решил ретироваться в кусты. Толами назад!» «Стоять!» — тихо скомандовала я. Эльф удивлённо замер. «Встать!» — он послушно поднялся. «Не истерить. Отвечать быстро и по сути. Кто вас убивает?» Губы портного задрожали, по щекам покатились слёзы. Он трясущимся пальцем показал на свой домик. «Они!» «Кто они? Слуги?» «Утюг, ножницы и манекен!» — схлепнул Эльф. «Лучше бы слуги!» Я хмуро покосилась на входную дверь. Любопытная ведьма очень хотела увидеть злобный утюг, манекен и ножницы. Дракон требовал попытаться помочь леди. Конечно, правильнее было бы приструнить их обоих и просто слетать за мистером и миссис Кассарди. Пусть те, кому положено, разбираются с эльфом и его ненормальными инструментами. Но что-то внутри яростно протестовало, не давая сдвинуться с места. Некое странное предчувствие, что последствия моего ухода окажутся куда опаснее порезанной рубашки и пары ожогов. «Хорошо», — сдалась я. «Давайте посмотрим на ваших врагов». «Зачем?» — проблеил эльф, нервно комкая порезанный платок. «Убедимся, что вам не показалось». «Я похож на слепую старуху?» — вполне резонно возмутился тот. «Занятно. Периодически он становился нормальным. Хотите, чтобы вас прогладили? Идите, а я тут подожду». «Периодически». «Ага». Я поднялась на крыльцо, прислушалась. Тишина. Приоткрыв дверь, осторожно заглянула в мастерскую. а Внутри дом эльфа оказался точь в точь, как мой. Те же шкафы, стол, стулья, окно и вход в спальню. На этом сходство заканчивалось. Если в моей мастерской царила чистота и пустота, то здесь... В распахнутых шкафах, на столе, на стульях, на перевёрнутых коробках валялись горы разноцветных лоскутов. Чудом уцелела лишь штора со следами от раскалённого утюга. Ни слуг, ни инструментов, покусителей не было видно. Покрепче вцепившись в дужку котелка, я шагнула через порог, закрыла за собой дверь краем глаза заметила неуловимое движение сбоку. Мгновенно отпрянув, я стукнула пятками, взвелась под потолок и уже оттуда увидела, как здоровенный манекен пронёсся по тому месту, где я только что стояла, С размаху врезался в стену и, отлетев, с грохотом покатился по полу. «Мама дорогая!» — пикнула я, потрясённо рассматривая внушительную вмятину на штукатурке. «Ничего себе, таран деревянный! Может, и хорошо, что мой сгорел?» Внезапно тряпичная куча в углу зашевелилась, и оттуда высунулась острая морда массивного утюга. Он зашипел, резко подскочил, развернулся в воздухе ручкой вниз и, выплёвывая пар, ринулся ко мне. В тот же миг со шкафа спикировали ножницы. А манекен поднялся с пола и запрыгал на одной ноге. «Демон их всех подери!» «Стоять!» — рявкнула я, пытаясь уследить взглядом сразу за тремя агрессорами. «Стоять!» — сказала. «Ага, так они и послушались. Несколько минут я металась по комнате, не в силах сосредоточиться и сообразить, что делать. Лишь уворачивалась, стараясь по возможности остаться целой. Щёлк, и на ёбке зазъял разрез. Бах!» И деревянная башка манекена едва не сшибла туфлю с ноги. Но когда у подола опасно зашипела, Глава тут же заработала. «Кипи!» Я ткнула пальцем в сторону утюга, активируя встроенный в него кристалл для подогрева на полную мощность. Чугун моментально раскалился. Второй кристалл, что отвечал за подачу воды, не выдержал и расплавился. В воздух выплеснулось облако горячего пара, поглотив мастерскую. Всё замерло. И через пару секунд в полной тишине раздался оглушительный стук. Ещё через пару секунд туман рассеялся, и я обнаружила, что утюг валяется на полу, придавив собой разъявленные ножницы. Все припадочно дёргались, пытаясь выбраться. Разбухший манекен со скрипом развернулся и упрямо поскакал ко мне. «Ах так!» — я торопливо зашептала заговор на сырость. От души зашептала. Пол тут же покрылся лужами. Манекен в очередной раз прыгнул, поскользнулся и рухнул, деревянной башкой задев шкатулку на краю стола. Та покачнулась, сорвалась вниз, стукнулась об и раскололась. Из-под обломков шустро выползла партняжная лента, свелась кольцами. Один конец поднялся и закачался. Ну, точь-в-точь, точь, змея, что к прыжку приготовилась. Следом выпорхнули... Ножницы? Ещё одни? Сколько же дурной эльф их притащил? Я пристально вгляделась в остатки шкатулки. Там что-то шевелилось. Когда я поняла, что именно, волосы на голове встали дыбом. Иголки? Вот только их мне и не хватало. От остального ещё можно увернуться, на иголки... Кажется, сейчас кто-то превратится в ёжика. Руки действовали быстрее головы. Они поудобнее перехватили котелок и... Зелье выплеснулось вязкой волной. Движение среди останков шкатулки прекратилось. Встрепенувшийся было манекен затих, ножницы под утюгом прощально лязгнули, сверху свалились ещё одни. Всё замерло. «Ага!» — я облетела у смирённых хулиганов. «Съели!» Хорошее вышло зелье. Не знаю, как на росу, но на манекены и портняжные инструменты действуют сногсшибательно Надо бы повторить обработку, пожалуй, на всякий случай. Вдруг этот запасливый одной шкатулкой не ограничился. Вылупится потом что-нибудь внезапно, не отмашешься. Я поджала ноги, чтобы на туфли невзначай не попало, и закружилась на месте. Ещё одна полнозелье выплеснулась из котелка, полетела на стены, в распахнутые шкафы, на коробки, ящики, стол, стулья, на кучи лоскутов. Я остановилась и довольно огляделась. Вся мастерская равномерно блестела, словно покрытая тонкой прозрачной плёнкой. Особенно радовал пол с застывшими лужами. Жаль, эльф не сам будет их отковыривать. И тут входная дверь дрогнула, как от удара, сорвалась с петель и, пролетев по воздуху, грохнулась на пол. Плашмя, рядом с застывшими инструментами и манекеном. «Да что же это такое, а? Не дома мешок с сюрпризами. То утюг, то ножницы с манекеном, то иголки с портняжной лентой. Теперь вот, пожалуйста, самовыбивающаяся дверь. А она точно сама, потому что снаружи никого не было». Осторожно снизившись, я присмотрелась к двери и заметила мудрёное заклинание, которое медленно исчезало. «Э, нет, стоп!» Я быстро выплеснула на него остатки зелья и снова внимательно вгляделась. «Понятно. Именно это заклинание снесло деревянное полотно точно в установленное время. Так-так, здесь дверь, а у меня поджог. Что общего?» «Правильно, метод действия неизвестного пакостника. Пока неизвестного». Из спальни донёсся шорох, а потом дрожащий голос произнёс. «Чё там, слышно?» «Ничего, тишина», — отозвался второй. «Неужто зарезали?» «Может, зарезали, а может, ещё режут». «О, слуги нашлись!» «Гладят!» — громко сказала я. В дверь гулко стукнуло, словно кто-то с перепугу ударился лбом. Потом раздался встревоженный шёпот, и второй голос неуверенно спросил. «А вы кто, леди?» а «Злой манекен», — выркнула я. «Пока сидите в спальне. Минуты через две вылезайте и идите на улицу. Там ваш хозяин весь в порезах и расстроенных чувствах». Едва успела договорить, как снаружи донёсся обрадованный вопль эльфа. леди и Нира, вы не представляете, что тут было!» Я подлетела к выходу и с любопытством выглянула. На дорожку, ведущую к дому, приземлился грациозный белоснежный пегас, на котором восседала хозяйка поместья. По обе стороны от неё опустились знакомые телохранители на вранных жеребцах. Мгновенно оценили царапанного конкурсанта, выломанную дверь и меня, высунувшуюся из проёма. Один тут же прошагал в дом мимо меня, и через некоторое время в обратном направлении проскакала стайка с конфуженных слуг. Другой стал допрашивать эльфа. Жёстко так допрашивать, не давая отступить от темы и скатиться в сопливую истерику, с воплями о пережитом. Как выяснилось, портной ищил накидку, когда всё случилось. Гостей у него не было, никто не подходил к домику и не стучался, когда ножницы, утюг и манекен, неожиданно взбесившись, напали. Храбрый эльф спокойно прошествовал на улицу, закрыв внутри злобные инструменты. «Я уже собирался идти к распорядителям», — вещал он, преданно таращившись на ледениру. И тут примчалась ненормальная ведьма и зачем-то полезла в мастерскую, хотя никто её не просил. «Что? Вот и помогай после такого всяким. Если бы взглядом можно было поджаривать, то кое-кто уже бы покрылся румяной корочкой». «Очень румяный». «Я не портил ваше имущество», — взмолился эльф. «Это она!» — тощий палец ткнул в мою сторону. «Выбила дверь!» «Ничего подобного!» — с яростью прошипела я, приземляясь возле наглого врунишки. Дверь сорвалась с петель заклинанием. «Да не окажись меня рядом в тот момент!» В возмущении я аж задохнулась. Но и без слов было ясно. Взбесившиеся инструменты вырвались бы наружу, и всем бы досталось. И неблагодарного портняшке... И леди нири которая как раз пролетала мимо видимо то же самое подумал охранник его цепкий взгляд впился в меня потом в притихшего эльфа и встретился с вопросительным взглядом хозяйки поместья о нира надо переселить конкурсанта поближе в особняк например а медленно кивнула о похоже остроухи попал под подозрение и вы решили держать под присмотром с одной стороны логично дом его дверь его инструменты тоже его но с другой стороны Слишком уж всё гладко. Так гладко, что не верится. Стоп. Я зажмурилась, пытаясь ухватить мелькнувшую мысль за хвост. Точно. Свидетели явно не вписывались в схему. Что увидели бы охранники, если бы я не вмешалась? Правильно. невесть откуда налетевшие ножницы, утюг, манекены перепуганного эльфа внизу, бормочущего про «они сами» и «я тут ни при чём». Уверена, к тому времени заклинание с двери уже бы исчезло, а на взбесившихся инструментах не обнаружили бы следов чужой магии. Выводы. Недалёкий эльф что-то сотворил с портняжной утварью и выпустил её на свободу в тот миг, когда мимо пролетала сестра Аронхорда в своём пегасе. Случайно выпустила или специально — уже неважно, потому что леди Эниру в лучшем случае покалечила бы, в худшем вообще убила. Кстати, о том, что она совершает такие вот ночные прогулки в одно и то же время, всем известно. Достаточно просто почитать газеты. М да Похоже, кто-то решил подставить глупого эльфа, только он никак не рассчитывал на моё появление и на зелье, которое усмирило разбушевавшиеся партняжные принадлежности и помешало бесследно испариться заклинанию. «Ну, вы тут разбирайтесь», — ворвался в мои мысли утомлённый вздох Леди Иниры. «Я возвращаюсь». Она пришпорила Пегаса и взмыла в небо, а охранник, закончив допрос потенциального убийцы, переключился на меня. Я подробно рассказывала о случившемся, поглядывая на эльфа. Тот, страшно довольный переселением, даже не задумывался, чем оно вызвано. Ему было некогда. Он грозно отчитывал проштрафившихся слуг. «Лодыри! Трусы! Жаловы не урежу! Уволю!» «Ага, ещё покусай. Вот разошёлся. Щёки горят, глаза сверкают. И куда делась-то бледная немощь, что пряталась за моей спиной?» «Это всё», — договорила я, нетерпеливо спросила. «Мне можно идти?» Получив разрешение, я взвелась выше деревьев и помчалась к своему домику. Летела, как ужаленная, на ходу посылая записки асандру «Срочно нужен букет. Два». «Розы и колокольчики». Пока их писала, чуть не врезалась в ворона. Тот возмущённо заорал. «Да что же тебе не спится?» Шарахнулась я, едва не выронив шкатулку для писем. «Вороны — дневные птицы, между прочим». Ответ от Ассандра пришёл, когда я приземлилась, открыла дверь и шагнула в мастерскую. «Будет сделано, госпожа ведьма». «Надо же, какой послушный! Вот оно, чудесное влияние прочного панциря на мозги». Поставив на стол пустой котелок, я встретилась с вопросительным взглядом высыпавших из спальни паучков и развела руками. Росы не было, и зелья теперь тоже нет. Всё потому, что ваша хозяйка весьма не вовремя решила пройти мимо одного из гостевых домиков. А там эльфы не то подстричь, не то погладить, не то затоптать пытались. Интересно, сколько среди конкурсантов и их обслуги убийц? Паучки вывели на нитях. «Покусителей? Их самых!» — кивнула я, опускаясь на стол. Им совершенно всё равно, кого подставлять. «Покусаем покусителя», — уверенно заявили сопушки. «Размер у вас не тот», — улыбнулась я, поглаживая подобравшуюся ближе всех девочку по голове. «Мы ядовитые. Только ядов вас на пару прыщей всего». вырастем тут же ответил один из мальчиков. «Это вряд ли. Я вас сколько знаю. Вы ни на волос не подросли». пучки задумчиво переглянулись, мелкая шевельнула верхними лапками. «Размножимся». «О, нет, хватит с меня трёх». «Не стоит идти из меня на такие жертвы», — поспешно отказалась я. «Не хватало ещё стать ведьмой с самым большим количеством фамильяров в истории. а Лучше покажите мне, что сплели». Паучки тут же унеслись в спальню и вернулись с воздушным облачком. Взобрались на стол, дружно подняли его над круглыми головами и... Облачко хлынуло вниз, разворачиваясь, и на глазах превратилось в накидку, свисающую до самого пола. Лёгкую, кружевную удивительно нежную и просто потрясающе красивую. Мелкая отцепилась от кружева и протянула мне овальную плоскую буклю. «Застёжка!» — ахнула я. Совсем про неё забыла. «Какие же вы у меня молодцы!» Вскочив, я накинула паучий шедевр на плечи и извертелась, разглядывая своё отражение в оконном стекле. Мастерская называется «Хоть бы зеркало повесили». Но и так было видно. Сопушки проработали на совесть. Даже горловина легла как надо. Немного, правда, свободно но это неплохо. Я же не знаю обхвата шеи леди Эниры. И так осталось только пришить застёжку и сделать петлю. Внизу требовательно защёлкала. Я опустила взгляд, и озадача науставилась на мелкую. Та протягивала иголку со вставленной в ушко прозрачной ниткой из паутины, показывая другой лапкой на разрезанный эльфийскими ножницами подол. «Ой!» «Точно!» Аккуратно повесив накидку на спинку стула, я сняла платье. Вывернув его наизнанку, села и начала сшивать разрез. Сопушки тут же забрались на плечо, И с любопытством уставились на мои руки. Со штопкой у меня дело обстояло лучше, чем с вышиванием, но под внимательными взглядами трёх пар круглых глаз пальцы нервно подрагивали. Уколовшись в очередной раз, я не выдержала. «Слушайте, ребята, не могли бы вы чем-нибудь заняться, а? Например, поставить несколько сетей на покусителей?» Сопушки воодушевлённо попрыгали на пол. «Ну и про запас сплести. На всякий случай», — Питра добавила я. «Чего только не придумаешь, чтобы некоторые не следили за каждым моим движением?» Ручки обрадованно умчались, но только я воткнула иголку, как шкатулка звякнула. «Твой панцирь всегда так странно себя ведёт?» «А Сандр, что, всё ещё в броне рассекает? Почему календулы не натерся? 4 часа давно прошли». «Он всегда слезает лохмотьями?» — пришёл второй вопрос. «Нет, обычно панцирь отваливается пластинами». «Уверена?» — я задумалась, вспоминая казусы с пчеловодами. «Гм, ага, знаю, с чего вдруг панцирь пошёл лохмотьями». «Ты облил себя спиртом?» — написала на листе и сунула его в шкатулку. «Принял ванну из вина». ванна С ума он там сошёл, что ли?» «Нет, леди, конечно, увлекаются различными экзотическими процедурами для красоты кожи, но лорды...» «Зачем?» — быстро черкнула я. «Затем, что у некоторых леди очень нервные слуги». А, похоже, попытка кое-с-кем поздороваться шутнику вышла боком. Интересно, ворона тоже попала Представив обтекающую парочку, я хихикнула и настрочила. — Леди успел поприветствовать? — Нет, только руку к дверям притянул, чтобы постучать. — И? Дверь сама открылась, а там слуга с бадьёй вина. Глаза выпучил, так да как заорёт. — Тебе обрадовался? — Очень. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро и метко швырялся бодьями Я расхохоталась и выявила. — Зато теперь у тебя будет чистая и гладкая кожа. — Когда все пластины облезут, я полагаю... «Ну, она уже сейчас такая, просто не видно». ант смеявшись я захлопнула шкатулку и вновь занялась разрезом. Шов получился почти ровным и практически незаметным. Бесцветные нити полностью слились с тканью. Я натянула платье, осторожно взяла в руки накидку, приложила к ней будущую застежку и вздохнула. Что сложного в том, чтобы пришить буклю и сделать под нее петлю? Ничего. Я пришивала, отпарывала, вновь пришивала. Аккуратно вышла раза с пятого. И только я закончила, как часы на башне особняка пробили полночь, а во входную дверь поскреблись. На пороге обнаружился ворон, воняющий вином. И букет колокольчиков. «Что же хозяин сам не принёс? Или после этой бадьи больше не рискует шастать по поместью?» — смыкнула я, забирая цветы. Дошутился? Рен закатил глаза, постучал к лёвому по крыльцу и насмешливо посмотрел на меня. «Это он о моих умственных способностях? Или... ждать здесь?» Пернатый кивнул, нырнул в кусты и вскоре вернулся с небольшим букетом роз. Бухнув его к моим ногам, сердито затянул про ведьм, которым всё не имётся, и исчез в зарослях. Если бы не цветы, пожелала бы что-нибудь для лёгкой дороги.